Глава 1. Старший лейтенант Итами Йоудзи, 33 года, атаку и исправляться не собирается. Но он не из тех атаку, что пишет Ренабе, рисует мангу, делают фигурки или поют. Он даже комментариев онлайне не оставляет п о чужими работами. Итами й у д з и атаку-потребитель, п о л ь з у ю щ и е с я плодами чужих трудов. Он регулярно ездит на зимние летние к о м и к е т ы Камикет — ярмарка комиксов и сопутствующей продукции — Преимущество ориентированное на творчество начинающих и самостоятельно публикующихся м а н г а к а к о л л е к т и в о в что проходит в Накану или Акихабари на выходных, но при этом ни разу не бывало в местном храме. Стену в его спальне до сих пор украшает автограф Румико т а к а х а с и м а н г а к а автор таких произведений как Ранма, у р у с е й Яцура и Нуяша, полученный им ещё в школе. Вместо книг по военному делу его книжный шкаф заполнен дадзинси, мало того... «Места в шкафу уже не хватает, поэтому новые книги хранятся в шкафу для белья». Поскольку он отдаёт своему увлечению много времени, всё, что связано с работой, его мало интересовало. Например, если намечается какое-то запланированное мероприятие, он оформляет выходной на этот день, заявляя «У меня на этот день назначены дела» и избегает таким образом любой ответственности. Однажды он сказал «Я работаю только для своего хобби, так что если кто-то спросит меня, что я выберу, хобби или работу», «То есть я сны, а выберу хобби». Тяжело представить кого-то вроде него в рядах сил самообороны, но ему это как-то удалось. Его девизом было «Есть, спать, играть, повторить, а жить можно в оставшееся время». Фраза из одной его любимой манги «Ты живёшь по-настоящему только когда отдыхаешь, о т лично подходила ему». В своё время выбрал школу с низкими вступительными требованиями, а потом старался учиться как можно меньше. Там его оценки ухудшились ещё больше, Потому что он только и делал, что смотрел аниме и читал мангу в школьном клубе исследования манги-аниме, да и изредка выбирался в кинотеатр на премьерные показы. Все три года в старшей школе он посвятил именно этому. В колледже он выбрал недавно открытое направление с низким конкурсом и поступил без особых усилий. И хотя в колледже он продолжил посвящать свою жизнь а н и м е м а н г и р н а б е он никогда не пропускал занятия и не опаздывал, поэтому преподаватели о нём говорили что-то вроде «Итами? Хм, да нормальный парень!» и ставили ему «хорошо». Кем вы хотите стать?» Когда этот вопрос внезапно возник перед выпустившимися студентами, Итами пробормотал «я не хочу вливаться в соц, и м как все остальные». Именно тогда он постучал в двери местного отделения сил самообороны. Любой бы задался вопросом «как такой человек мог стать офицером?» Поскольку защита Родины и усердный труд ему были чужды, его босс приказал ему «повторить тренировку» и направил в учебный лагерь жесточайшей тренировочной программой. Естественно, из лагеря Итами связался со своим боссом и сказал, что хочет уйти. Босс попал в затруднительное положение, уговаривать его не было смысла, поскольку он явно не желал проходить через такие проблемы. Не имея выхода, он применил свой последний довод против т а м и «Если сбежишь сейчас, то я не подпишу твою заявку на отпуск конце года». «А, ну тогда я постараюсь». Босс т а м и так и не понял, почему эти слова так сильно повлияли на Итами. Таким образом, одним летним днём, когда Итами торопился на проходивший на окраине города фестиваль Дадзинси, случилось невероятное. Неожиданно появились огромные врата, а из них вырвалась армия фэнтезийных монстров. Область за вратами в дальнейшем была названа правительством специальным регионом. Вот только Итами сразу же понял, что за вратами лежит абсолютно иной мир. И вот тогда он осознал «Э, да если так дальше пойдёт, то летний комикет наверняка отменят». О его быстром принятии решений и действиях потом будут писать во всех ведущих газетах. Когда города Касуми-Гасеки и Нагана были атакованы, все политики и чиновники просто сбежали, спасая свои жизни, даже не пытаясь разобраться в происходящем. А поскольку никто не отдавал приказ, силы самообороны так и остались в своих казармах. Южные ворота Сакурада были уничтожены во время атаки, нарушенная таким образом цепочка командования полиции сделала неэффективными действия полиции. В этой ситуации Тами спокойно поймал паникующего неподалёку полицейского и указал ему на запад. «Веди в гражданских в укрытие к имперскому дворцу!» Но ответом ему было «невозможно». Всё-таки для принятия таких решений ему не хватало полномочий. Может и так, но императорский дворец ранее был замком Эда, построенным военными и способным вместить в себя десятки тысяч человек. Если н а п а д а ю щ и е средневековая кавалерия, то лучшее место для укрытия придумать сложно». «И да, им не надо держать осаду, им нужно просто вывести гражданских через другие ворота, ворота Ханза». Итамии, силы полиции, потерявшие связь с командованием, но всё ещё желавшие защищать гражданских, забаррикадировались в имперском дворце при помощи гражданских. Хотя поначалу охрана дворца протестовала, после слов, что «очень важная персона» дала разрешение, они успокоились. Замок Эда, построенный Токугавой, никогда прежде не осаждали. Иронично, но после сотен лет мирной жизни это место наконец-то было использовано по назначению. После этого первый отряд ОМОНа, сформированный из охраны Имперского дворца, и четвёртый, вышедший из а т е г а и независимо друг от друга начали то, что потом назовут «Оборонительные битвы при двух мостах». Тем не менее, никто не спорил с тем, что Итами смог спасти тысячи жизней за несколько часов до этого, Поэтому он не только получил благодарственное письмо от министра обороны, но и был повышен в звании до старшего лейтенанта. Так всё и произошло. Немного позже, в специальном регионе неподалёку от лагеря сил самообороны. Наступало утро после ночной атаки, солнце, прорвавшее тьму ночного неба, осветило землю, покрытую трупами людей и фантастических созданий. Были даже виверны, сбитые з н и т н ы м огнём. В легендах говорилось, что чешуя дракона твёрже стали — «Может и так, но 4 0 м и л л и м е т р о в ы е б р о н е б о й н ы е боеприпас ы ее пробивали». «Значит, вот так не стало людей, которых могло хватить, чтобы заселить целый город». Думал про себя Итами, рассматривая открывавшуюся перед ним картину. «Гензу атаковало около 60 тысяч. Включая фантастических существ вроде Ограф, потери в этой третьей атаке составили также порядка 60 тысяч. Сейчас, потеряв уже 120 тысяч, что противник планирует делать дальше». Не было возможности понять общую численность населения данного мира. Их основной задачей было закрепиться и копаться на территории вокруг врат, так что разведка особого внимания не уделялась. Для обычной страны потери десятков тысяч солдат должна быть серьёзным ударом. Некоторые из нападавших этой ночи выглядели как дети. Интересно, это на самом деле дети или просто другая раса, которая так выглядит? Уверенности пока нет, но если страна посылает в бой детей, то это говорит о их отчаянном положении. Если даже Итами задумался о чём-то настолько серьёзном, то и других командиров явно посещали те же мысли. Нужно было начинать исследование данного мира. Чтобы сделать безопасную достаточную территорию, защитить врата и начать переговоры с врагом, требовались данные разведки для уточнения дальнейших планов. С помощью вертолётов Кавасаки ОШ-1 Ниндзя была проведена аэрофотосъемка окружающей врата территории и составлена карта. Если построить взлётную полосу, то можно будет запускать разведывательные беспилотники. Следующим идёт исследование городов-людей, их населения, рас, индустрии, религии, политического строя и культуры местных. И как это всё можно исследовать? Прийти прямо туда, конечно. В этом вообще есть смысл? Неважно, имеет смысл или нет. Ты идёшь!» у с т о л о ответил майор Хигаки подчинённому. И Тами покачал головой, явно испытывая з а т р у д н е н и е от слов Сэо нового босса. Он был офицером пятого отряда, старшим лейтенантом и бездельником. Он, конечно, понимал всю важность разведки, но подчинённых у него не было. И что, мне в одиночку идти? Это явно бы не закончилось ничем хорошим. Знаешь, я сам не верю тому, что сейчас скажу. Я организовал шесть групп разведки. Твоя задача — возглавить третью группу, наладить контакты с жителями в зоне твоей ответственности для понимания ситуации. Возможно, в дальнейшем это пригодится силам самообороны, «Так что постарайся оставить о себе хорошее впечатление». «Ммм... Ну, если так, то...» Вот так, почёсывая голову, Итами й стал командиром третьей разведывательной группы. США. Белый дом. «Господин президент, вот шестой доклад по вратам в Токио». Закончив намазывать тост джемом, президент Дирелл взял бумаги у своего помощника. Просмотрев несколько страниц, он положил доклад на стол. «Господин Криолон». Судя по этому докладу, всё, что может делать японская армия после преодоления врат — сидеть вокруг врат в глухой обороне? Именно так, сэр. Сейчас силы самообороны заняты исключительно укреплением защиты и только. Помощник использовал верный термин «силы самообороны», а не термин «армия», использованный президентом. Вот только, похоже, президент не заметил этой поправки и продолжил разговор. Хм, жесточайшее технологическое превосходство, тренированные солдаты. И какого чёрта они ждут? Как ты думаешь? Господин президент, позвольте высказать следующую мысль. Япония многое вынесла после Второй мировой. Хотя у них есть преимущество военной мощи, получить полный контроль над такой большой территорией одной силой не удастся. Скорее всего, сначала они хотят разобраться в текущей политической ситуации в специальном регионе и только после этого выработать стратегию по подавлению ключевых целей. Подтверждением этого могло послужить необычно большое количество офицеров, сопровождавших войска, направленные за врата. После того, как зона вокруг врат была укреплена, они начали рассылать малые отряды для сбора информации и налаживания отношений. После того, как президент вытер жир со своих губ, он взглянул на своего помощника. Другими словами, сейчас японская армия собирает информацию? Именно так, господин президент. Пемьер-министр Ходзе, похоже, очень осторожен и не хочет действовать агрессивно, продвигаясь вместо этого короткими шажками. Президент дирел отпил из чашки кофе. о с л того, как премьер-министр Ходзи занял жёсткую позицию по поводу инцидента в Гиндзи, он получил неожиданную поддержку от населения и сейчас п р ы ч н о держится за своё кресло. Поэтому ему действительно нет смысла спешить. С другой стороны, поддержка президента Дирала со стороны граждан падает. Чтобы исправить ситуацию, ему необходимо продемонстрировать значимые результаты. «Мой дорогой помощник, врата, это не исследованные земли». «Всё верно, господин президент? Они наверняка принесут неисчислимые возможности». Просто представьте, нетронутые ресурсы, технологическое превосходство, чистая нетронутая природа. Для капиталистической экономики это золотое дно. К тому же наличие залежей минералов уже подтверждено. Согласно анализам, оружие, использованное нападавшими в г и н з е сделано из тех же материалов, что встречаются на Земле. Мало того, похоже, специальный регион может быть богат редкими ископаемыми, такими как золото и алмазами. Доказательством разницы в технологическом развитии служит использованное оружие. Хотя на первый взгляд все вооружения кажутся предметом искусства, при более детальном рассмотрении оно оказалось л и ш ь к у старной работой. Все сделаны из разных материалов и выглядели по-разному, ничего общего. По оценке вооружения кавалерии и применяемой ими стратегии можно легко вычислить приблизительный уровень их цивилизации. Кроме того, фантастические существа, звери и полулюди, живущие по ту сторону врат, их гены могут совершить переворот в биологии, что тоже можно считать сокровищем. Вот что могут дать врата. Такой феномен притягивает взгляды учёных со всего мира. Не стоит беспокоиться, господин президент. Япония — союзник Америки. Учитывая наши тесные экономические связи, всё, что будет получено из специального региона, станет доступной Америке. Мы уже начали работать над этим. Этого достаточно. Кстати, Европейский Союз тоже начал проявлять заинтересованность. Китай, Россия и остальные развивающиеся страны начали подковёрные игры, чтобы получить свою долю выгоды от врат. Вопрос в том, насколько сильно мы сможем продавить наши интересы. Президенту Диреллу надо показать людям результат. Мне кажется, что мы можем поучаствовать во всём этом поплотней, о учитывая наши союзные отношения с Японией, как насчёт того, чтобы ввести нашу собственную армию во врата. Вот только помощник, к сожалению, покачал головой. Сейчас, из-за ситуации на Среднем Востоке, у нас связаны руки, и мы не можем себе этого позволить. К тому же, возможно, врата не станут настолько доходными». Чтобы приручить местных дикарей специального региона, потребуются огромные финансовые вливания, у м е н и е и много времени. Как было, например, когда Британская империя колонизировала другие страны. Одной лишь грубой силы недостаточно. Президент тяжело вздохнул, жизнь постоянно вставляет ему палки в колеса. Судя по докладу, битвы в специальном регионе идут жестокие. А количество потраченных боеприпасов превосходит всякое воображение. Но, похоже, расходы постепенно снижаются. Наверное, силы самообороны сумели закрепиться за вратами. Всё-таки сказывается разница в технологическом уровне и боевой подготовке. Ммм, что же нам делать? Думаю, на данный момент достаточно снабжать Японию оружием и боеприпасами. Это поможет нашей военной промышленности. Следующим этапом будет отправка наших учёных для исследовательской деятельности. А дальше посмотрим по ситуации. «Слишком сильная поддержка Японии может оказаться чреватой». Большинство стран согласилось, что силы самобороны о имеют право на вторжение в специальный регион, но некоторые, такие как Китай и Южная Корея, всегда критиковавшие милитаризацию Японии, снова начали поднимать голос. Неважно, что бы ни делала Япония, эти страны всегда будут против, но на публике такого признавать не стоит. Если Япония решит монополизировать специальный регион, то недовольных станет ещё больше, а в такой ситуации Америке не хотелось бы быть слишком сильно связанной со всеми решениями, которые принимаются в Японии. Пусть японцы потаскают для нас каштаны из огня. Дальше, если ситуация того потребует, составим план. Сказал помощник. Вот только президент д и р е л остался недовольным. На данный момент Япония все делает сама, не давая Америке вмешаться. А президенту д и р е л у надо что-то показать людям, но и игнорировать предупреждение помощника тоже нельзя. Раздраженно цокнув, он согласился с помощником и перешел к следующей теме, требовавшей его внимания. Появление врат стало вторым по важности историческим открытием после открытия Колумбом Америки. Как и открытие Америки, превратившей Испанию в империю, появление врат сильно влияет на баланс сил в мире, поэтому каждое государство сейчас пристально наблюдает за предпринимаемыми Японией действиями, связанными с вратами.